508. Матерь Огни йоги Не мечите бисера перед свиньями и не бросайте святыни псам, чтобы они не попрали ногами своими и поправшие не обратились на вас и не растерзали вас. Вот давний завет владыки о том, как осмотрительно надо делиться накопленными сокровищами знаний. Невежды могут думать, что он устарел, что им следует давать все, независимо от состояния вместимости их сознания. Но заветы владыки даны на все время, которое есть, и не ненарушимы. Конечно, ими можно и пренебречь, но тогда и разрушительные следствия небрежения неизбежны. Необходимо научиться мудрой раздаче.